Глава шестая. Нейсар, дядюшка и ответы на вопросы. Я еще не успела насторожиться и отступить, или рвануть вперед, как Чейра облегченно выдохнул. Нейсар. Ага, вроде нам сюда надо, согласилась я и смело двинулась в указанном направлении. После режущего киселя обычный проход в другой замок, возникший сам по себе, это даже не шокирует и уж тем более не пугает. Только прошли мы с охотником вовсе не в новый коридор, виденный через проем двери, а в кабинет. Я так сходу обозвала просторное помещение, камень стен которого был обшит широкими панелями дерева теплых тонов и очень интересного рисунка. В сравнении с естественной прелестью творения природы, изыски мастеров-бариста, изощряющихся над кофейной пенкой, казались жалкими потугами неумех. В кабинете имелся монументальный стол, плотно заваленный всякой макулатурой, от книг до папок и свитков, а также шкафы с подборкой аналогичного сорта и какой-то, наверное, сувенирной коллекции небольших с шаров из различных минералов. Во главе стола сидел колоритный дяденька, чей возраст я навскидку определить не смогла. «Не сопляк явно, но резких морщин нет». Однако, где точка идентификации по шкале лет, не скажешь. Высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, скулы четко очерченные, губы не узкой полоской, как бывает у стариков, но и не пухлые юношеские. Лицо без возраста, как у каких-то эльфов из фэнтези. Волосы по плечи натурально серые. Тот цвет, который принимает небо, когда облака застыли в сомнении, а не стать ли им... Пеленой туч, из которых польется осенний дождь. Одежду, рассмотреть и оценить оказалось проще. Черно-зеленые оттенки и фасон, уже знакомый мне, по трупам из склепа Кеградеса. Либо тут так модно и принято, либо им так удобно. Не знаю, не пробовала. Хранитель, твой заказ исполнен, довольно доложился Чейр. Сделав короткую паузу, охотник закончил. И даже более того,. «Княгиня Алира перед тобой!» Я почувствовал. Коротко согласился дяденька, вскидывая голову, и на миг другой что-то вроде удивления промелькнуло в его темно-зеленых глазах. «Интересно, если почувствовал, то чего удивляется?» Выскальзывая из-за стола, хранитель внимательно разглядывал не столько меня, сколько кулончик на груди. Наконец, завершив осмотр и так и не проинформировав о причинах своего удивления, выдал Счастлив, приветствовать в Нейсаре мою княгеню. Архет снова обрел носителя. Моя плата, хранитель, напомнил Чейры и расплылся в довольной улыбке, при виде туго набитого кошеля, подбросив его на ладони хвостатый, отсалютовал мне и выдав, Буду рад услужить, регаль Эш. Явно собрался отчалить. Даже сделал поворот в сторону двери и тут же замер, не завершив движение, с выражением неописуемого изумления пополам с возмущением на морде лица. Кажется, у него даже жесткий хвост изогнулся вопросом, и серебристые рисуночки на скулах из абстрактных узоров стали восклицательными и вопросительными знаками. Нарочито медленно, развернувшись обратно, Чейр прошипел. «Отпусти!» Я скосила глаза на дяденьку из кабинета. Вроде он ничем хвостатого не держал. К полу, что ли, примагнитил. А зачем? Шутки и юмора такие странные у местных. Отпусти, княгиня, повторил уже адресно Чейр. Чего? Настал мой черед удивляться. Хотя, может, у них тут по этикету так положено. Пожав плечами, я брякнула. Иди куда надо, а чейр только скрипнул зубами. «Хм, призанятно». «Неужели?» — вскинулся хозяин кабинета и принялся наматывать круги вокруг Чейра, щелкая черными ногтями с зелеными спиралями. С каждым щелчком с рук падали искорки, которые не гасли, как искры от костра взлетали, образуя вокруг хвостатого и меня, кстати, тоже какой-то неподдающийся расшифровке, несимметричный узор. «В чем дело, хранители вер?» — психанул Чейр. «Архет!» констатировал дяденька так, будто этим словом, все разом и объяснял. Я, правда, ничего не поняла, и озадаченный хвостатый тоже. Легонько вздохнув, дескать, ну что за неучи, с каким материалом приходится работать, дяденька, которого охотник назвал и вером, снизошел до расшифровки. Артефакт архет, реликвия, ключ, залог благополучия Киградеса. Он способен связать в единую сеть не только дороги, мосты, все пути нашего мира и миров сопредельных, но и живых по высшему разумению. В последнем случае центр ее не сам Архет, но его носитель, князь в нашем случае. Легчайшая тень неудовольствия все-таки снова мелькнула на его физиономии. «Княгиня!» «Так вот, что его не устраивает, шовиниста хреново!» Небось, ждал наследника с причиндалами, а Ачейр — девицу приволок. Запоздала, догадалась я, но обижаться сразу и навсегда не стала. Он же оскорблять меня не кинулся, а что не нравлюсь по половому признаку, так и пофиг. У князя Гвенда Архет не работал в полную силу, лишь поддерживал дороги, но почти не создавал новых и не творил связей между живыми. «У Алиры сродство с Архетом оказалось гораздо сильней». Продолжил деловитую лекцию и вер. Даже перестал морщиться и одобрительно глянул на меня, как заводчик на породистую собачку, соответствующую всем параметрам. «И что все это значит?» «Его?» — я кивнула в сторону Чайра. «Ко мне неизвестно, чем привязала. Из-за Архета?» «А как отвязать?» «В этом нет нужды, моя княгиня». Архет создает лишь нужные связи, потому чейр чувствуют эти узы. Некоторая злость его лишь незначительный побочный эффект образования новой связи. Она больше видимость, чем настоящее чувство. Охотник пытается вызвать ее нарочно, а суть его связанная истинными узами Архета ликует. Это свойство уз постоянно, как компенсация. Это нормально. Чего-то не особо верится. По-моему, ты приставку Не, в слове нормально пропустил, констатировала я. Уж больно возмущенная мина была у хвостатого, с такой не радуются жизни, скорее молотят боксерскую грушу. Не пропустил, моя княгиня, тихо и уверенно отозвался хранитель. Приплыли, сушите весла. Нет, вот так, если в общем и целом все вокруг было жуть как интересно. Но непонятности плодятся и множатся в арифметической прогрессии. И самым странным было то, что часть непонятностей голова воспринимает как само собой разумеющееся понятное, и если не задумываться детально, даже внимание на это дело не обращается. Ну, это как бы, знаешь, что 7, 7 — 49, и пересчитывать сложением не тянет. Стало быть, и с чевером сейчас что-то подобное происходит. Умом он таблицу еще не просчитал, а на подкорке результат уже записан. И это здорово бесит. Я согласен с ней. Мотнул головой недовольной хвостатой и скрестил руки на груди. Разбей связь и вер. Терпеть не могу эти магические выкрутасы. Пусть она регаль эш по крови, но быть связанным с девочкой только из-за реакции артефакта. а Лира пока не княгиня Киградеса. По сути, так, кудрявое недоразумение, которое тебе огранить придется. Не, не, не, все логично и гармонично. Неожиданно рассмеялась я, вспоминая наше хромающее путешествие в поисках Архета по замку. Ты хвостатая, я кудрявая, два недоразумения. Это сила, и пусть враги содрогнутся от мощи нашего абсурда. Враги? Охотник неожиданно резко перестал злиться и почесал висок указательным пальцем с серебряным маникюром. Или это у него такой коготь? «Натуральный. Как бы что-то похожее отрастить? Коржики-пирожки, у них тут классная мода. Черные с зелеными спиральками, коготки, серебряные. Какие еще бывают? Я тоже хочу». Между тем, Чейр решительно выдал, резко меняя точку зрения. «Ты прав, хранитель. Не время для пустых обид. Пока мое место подле юной княгиня». «Даже здесь, в ней, сэре, ей может понадобиться защита. Я обязан ей жизнью. Долг надлежит вернуть». «Это чего? У меня теперь секьюрити появился?» «И такой хвостатенький. Прелесть. Лишь бы руки не распускал постоянно. Почти умилилась я. Хотя первым делом я все таки хотела не о возможных опасностях болтать, а твердо убедиться в другом» потому махнула на охотника рукой, пусть осваивает реальность, данную ему в ощущениях, и спросила. «Ивер, если на мне висит эта штуковина...» Палец уперся в архет. «Я на сто процентов дочь вашего помершего князя?» «Поиск охотник вел по крови рода и силе архета», подтвердил хранитель. «Наследника иной крови он не смог бы отыскать». «Тогда еще вопрос. Кто моя мама?» Я же считалась в своей семье родной дочерью. То, что правильная насквозь родительница могла гульнуть от отца и принести в подоле меня, казалось полным абсурдом. Тут что-то нечисто. Или ее как-то зачаровали? Решкири не могут зачать дитя с человеком? Фыркнул чер почти пренебрежительно. То ли ему вообще люди как раз и не нравились, то ли их неспособность скрещиваться с Решкири. Не разобрать. «Потому дёргать хвостатого за хвост и ругаться я пока погодила. Ему и так сегодня досталось, врагу не пожелаешь». Весь спектр ощущений — от медленной расчлененки до прожаривания заживо. «Я-то, кажется, худо-бедно кровью родителя от мучения была защищена, а вот охотник — нет». «Интересный вопрос», — согласился Ивер с необходимостью выяснить родство. Впрочем, хранитель не выказывал неприятия, касающегося моего вероятного происхождения от человека. Может, в отличие от полового, его этот вопрос вообще не волновал. Каких кровей зверушка не принципиально, лишь бы архет таскала? «Охотник, что чуешь ты?» Чаир шагнул ко мне, Склонился к самому лицу, почти прижался к щеке и втянул воздух, раздувая ноздри. Схватил руку и быстро лизнул кожу на тыльной стороне запястья. Спустя миг-другой еще и укусил палец. Как раз тот, в который вечно и не всегда удачно при заборе крови тыкают металлическим перышком. Потом отпустил руку. На пальце даже следа от укуса не осталось. Прекратил меня нюхать и вынес вердикт. «Я не ловлю следа живой крови». «А перевести для неучей в решки ревеведения и моментальной генетической идентификации?» — полюбопытствовала я. «У тебя нет живых родичей ни первого, ни второго окоема. Пусть лучший хранитель призовет кого-нибудь и спросит». «Это как?» Я с новым интересом уставилась на дяденьку-хранителя, попутно пытаясь сообразить, а с кем же тогда я все эти годы жила, если не с родными?» «И у кого можно спросить, если живых нет?» «Я некромант, Алира», — любезно пояснил Ивер. «Вызывать Гвенда я не буду. Он просил более не тревожить его без всякой причины. Но с духом твоей матери можно попробовать побеседовать», — сказал. И чуть заметно прищурился, отслеживая мою реакцию. Ух ты, здорово! Некромант – самая гуманная профессия. Клиент уже мертв, так что ничего плохого с ним больше сделать нельзя. Я аж задохнулась от восторга. А это врожденный дар или учиться надо? Врожденный, развиваемый обучением, переходящее от отца к старшему сыну. Удивленно отозвался дяденька и неожиданно улыбнулся. Кажется, в первый раз за время нашего знакомства. Может, до этого все ждал, как я биться в истерике или скандалить начну. Стоит мне узнать о его профориентации или профдеформации. Не знаю, как правильнее». Где-то сбоку хрюкнул чер Ему явно было весело. Гаду хвостатому. «Понятненько. Стало быть, мне некромантом не быть? Ну, ладно. Найду себя в другой сфере. А как дух вызывать будете и где?» Мы же о моей родительнице ничего не знаем. Я, во всяком случае, точно. Двадцать два года считала свою семью настоящей, пусть не по духу, но по крови. Ты сама сказала «кровь», — поправил Ивер. Сколько надо, — заинтересовалась я расценками на процедуру поиска в миллилитрах. Задачный взгляд хранителя стал мне ответом. чер снова хрюкнул. Теперь он явно прикалывался надо мной. «В пролитии крови нет нужды, княгиня», терпеливо, как первую буковку в азбуке наивному ребенку-дошкаленку объяснил некромант. «Достаточно того, что ты, носитель крови своих родителей, будешь присутствовать при ритуале призыва». «Вот и здорово! Вот и хорошо!» «Где и как будем вызывать?» Прямо здесь или какой-нибудь специальный инструмент и помещение нужно. Меня ж дрожь нетерпения и азарта пробрала. Фэнтези и ужастики я в любом виде, будь то книжки или игры, всегда обожала, а тут такая шикарная возможность 24 на 7 принимать во всем участие. Еще бы братишку Лена сюда, вдвоем бы нам еще интереснее было. Мы с ним вечно во всей игрульке, где можно по сети на пару рубились. Не друг против друга, а вдвоем, одной командой. Будто отвечая на мои мысли и поддерживая их, Архет на груди обдал приятным теплом, дескать, нужное дело. Нет нужды, Алира, присядь пока. Я сотворю зов в крови. И Вера указал мне на кресло, рядом с рабочим столом. Чейру присаживаться не предложили, а он и не спрашивал разрешения. Нахально устроился в кресле чуть сбоку. Только подтащил его ближе. Нет, не подтащил, взял и, как перышко или тетрадку, перенес одной рукой. Но чего удивляться, о силе вампиров я читала. А то, что этот конкретный вампир упрямо именует себя Решкири и не пьет кровь, потому как поглощают энергетическую составляющую, короче, страх жертвы, его из разряда вампиров не исключает. Меня, впрочем, скорее всего, тоже, если я Решкири по папе. «Хотя, чем я питаться должна, еще предстоит выяснить. Но сначала надо закрыть вопрос с родительницей». Ивер тоже присел, причем не в рабочее кресло с подлокотниками, за крупногабаритным столом. Наверное, коль княгиня нашлась, ему там сидеть при мне уже не полагалось. А напротив нас, с чеером. Так что пятачок паркета рядом оставался совершенно свободным. Хочешь узор разглядывай, хочешь танцуй, хочешь пентаграммы, черти. Паркет темный, мел хорошо увиден будет.